Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподнике для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знаете это люди, Он уморился больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из арбузной гавани на Одессу товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам, и мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке. «Возьми их под заметку», — сказал тогда Бенчик младшему брату. «Держи их под микроскопом, эту пару новобрачных. Потому, сдается мне, Левка, они копают на нас». Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля. Но он, лёгко под пасок, не поверил и лёг спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, и мадам Горобчик ворочалась боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол, вредный характер её мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звёзды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зелёные звёзды по синему полю. Граммофон наискосок у Петьки Овсянницы заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух, лился в окно к Левке, младшему из криков. Он любил воздух, Левка, он лежал и дышал и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша-крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что бенчик ползёт с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами обмен долеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами синим воздухом и тишиной. С приложил лёка палец к губам, и бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Попаша свистел коням как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню. Анисим, сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой: Анисим, сердце моё, отопри мне ворота. Анисим вылез из дворницкой, склокоченный как сено. «Старый хозяин», — сказал он, — «прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин». «Ты отопрешь мне ворота», — прошептал папаша еще тише. «Я знаю это, Анисим, сердце мое».